Помойка как экономическое чудо Итак, найденные на помойке кресла-качалка с рваным плетеным сиденьем или глубокий книжный шкаф с разбитым зеркальным остеклением приводились в хотя бы относительно божеский вид и становились центром жизни семьи. Их помещали на почетные заметные места, и сразу заявляли таким образом не только эстетические, но и этические, и даже политические принципы обитателей жилища. Помощное старье было символом веры, точнее, неверия в официально провозглашенные идеалы. Однако, вопреки мифам о чуждом купле-продаже советском обществе, в последние десятилетия его существования помощные раскопки – стали основой полулегального и даже вовсе нелегального бизнеса. Десятки, если не сотни позднесоветских бизнесменов, сделали неплохие деньги на собирание и продажу старых вещей, не музейного качества, но вполне востребованных рынком, тоже полуподпольным, конечно. Одного из таких кладоискателей торговцев сокровищами, полагаю, что едва ли не крупнейшего, Я знал. Познакомились, стоя вокруг разведенного строителями костра, но уже упомянутой неоднократно тишинке, клондайки старя. Я вглядывался в огонь, имея слабую надежду разглядеть и вырвать из него хотя бы что-нибудь интересное. Ну, бронзовую настольную статуэтку, пусть поврежденную, или инкрустированную будуарную шкатулку, пусть с отвалившимися перламутровыми пластинами. Он смотрел на варварский костер без особого внимания, скорее с праздным любопытством. Вообще выглядел старорежимным фланером, зевакой каких-нибудь девятьсот десятых годов. Чего стоили только пенсне вместо очков и трость с костяным набалдашником в виде слоновой головы с хоботным крючком. Почему-то ко мне он проникся доверием или даже симпатией возможно, из-за моего наивно восхищенного выражения лица. Сошло это неподобающее пожилому мужчине выражение совсем недавно. Вы, я думаю, мусором интересуетесь, первым заговорил он. Если хотите, зайдем ко мне. Я живу тут недалеко. Мусора у меня много, увидите. Было понятно, что мусором он пренебрежительно называет ту самую рухлить-старину, какую я надеялся извлечь из огня и какое у него было много. Жил он действительно недалеко, на Малой Грузинской, в старом доме с метровой толщины стенами и полуколонными по фасаду, в коммуналке с темным коридором, по сторонам которого светились щели под бесчисленными дверями комнат. Одну дверь он долго отпирал несколькими ключами, а когда, наконец, открыл... Я буквально остолбенел. «Входите, входите», — поторопил он, «а то сейчас соседи выползут. Здесь одни пенсионеры доживают, хранят традиции доносов». Его манера говорить, цинично грубоватая и любезная одновременно, произвела на меня почти такое же сильное впечатление, как его собственный вид и вид его большой комнаты. Все это поразило меня до глубины души и вызвало... Зависливый, что скрывать, восторг. В отличие от многих известных мне комнат и квартир, которые прежде я считал прекрасно обставленными, здесь мебель собиралась не какая попала разностильная, а настоящий гарнитур розовато-бежевой карельской березы, тяжелой обтекаемой по моде сороковых. И было очевидно, что реставрировано все это не самодельными умельцами, а настоящим мастером по всем правилам и бронза повсюду стояла целая головы и руки произведения мелкой пластики не были обломаны более того зелень считавшаяся у нас очень стильным украшением бронзы была счищена металл сиял а большую часть комнаты занимали вовсе невиданные предметы два одинаковых поднятых на невысокие ножки и вращающихся на них книжных шкафа. Судя по корешкам переплетов, все пространство шкафов было отдано полной энциклопедии «Гранат». «Без двух томов», — уточнил он, усаживая меня в глубокое кресло, обитое толстой, как сидельная кожей, — «Коньяку?» Надо ли сообщать, что коньяк был французский, настоящий камю, и налит впускающие тусклую радугу специальные бокалы в виде больших пузырей. Почему он рассказывал мне все то, что не выбили бы из него никакие следователи? Зачем ему нужно было быть откровенным на грани явки с повинной? Самолет его должен был взлететь только завтра под вечер. И я, как честный советский человек, вполне мог успеть в Лубянскую приемную на Кузнецком. Только задним числом, вспоминая этот страннейший случай, я сообразил. Дело было не в том, что он вдруг безгранично доверился мне. Скорее всего, он совсем мне не доверял, а просто потешался моими страхами, нравственными мучениями и прочими детскими переживаниями. Бояться ему было нечего. Никаких доказательств истинности его преступлений в стране не осталось, а фантазии и пьяную болтовню случайных знакомых к делу, даже секретному, не подошьешь. Богатство «У» началось с большой клеенчатой черной папки, которую он вытащил из только что выселенной Тишинской двухэтажки. В папке лежали три десятка рисунков Бакста в безукоризненном состоянии, Можно было только догадываться, как папка оказалась в жилище древней малограмотной старухи, когда-то приехавшей из Костромы вот этот особнячок прислугой, переживший всех хозяев, и вот увезенный в Ясенево на недолгие два месяца одинокого дожития. За Багста в комиссионке на Арбате сразу дали столько, что хватило и на щедрую благодарность врачам, сделавшим вполне здоровому У документы об инвалидности, с которыми можно было получать нищенскую пенсию и никогда больше не работать инженером по технике, черт бы ее взял, безопасности и на изобильную жизнь в течение полугода. А по истечении этого полугода ему снова крепко повезло. К этому времени он уже знал, что и где искать, и был уверен в своем таланте. Ни минуты не сомневаясь, обгоняя ленивых работяг, сразу сорвал именно ту доску кривого пола, под которой обнаружился несгораемый ящик, набитый фунтами времен Виктории, бумагами креди Леоне и долговыми расписками на немецком. За ящик целиком, со всем содержимым, уже появившийся среди деловых знакомых коллекционер, он же скупщик, Без торговли выложил первую назначенную У цену. Впрочем, спустя время знающие люди объяснили У, что некоторые банковские обязательства не утратили силу, и таким образом он продал драгоценный сейф за сотую долю его настоящей цены. Но У не расстроился, и полученной суммы хватало на следующие уже не полгода, а года три в роскоши. И беспечностью. Понемногу везение любителя старья стало профессией небрезгливого дельца. Он приручал рабочих известным русским способом, как только они окружали обреченный дом, и они работали осторожно, а иногда даже сами несли ему какую-нибудь шкатулку, которую он не заметил. Эту самую энциклопедию гранат они обнаружили в двух огромных сундуках такого гнилого вида, что даже У ими пренебрег. А работяги еще и помогли ему погрузить книги в еле передвигающийся автобус, который привозил их на смену, и шофер за десятку доставил сокровища в квартиру У, где оно и осталось. Продавать было невыгодно, собрание было немного неполным, что сильно снижало цену, а собственное удовольствие не уменьшало. В тот раз расплатился расплатился с пролетариями не водкой, а настоящими деньгами, о чем тут же пожалел. Увлечение щедрого чудилы могло превратиться в соблазн для этих простых людей. И с помощников они стали бы соперниками. А потом он сам пережил превращение из полукриминального археолога, ведь по закону любая находка на территории СССР принадлежала государству, Нашедшему же полагалось четверть официально назначенной стоимости в настоящего преступника. Он свел знакомство с мелким чиновником, по службе, имевшим доступ к планам сноса старых домов. Нищий писарь после нескольких обильных ужинов в лучшем и едва ли не единственном в городе рыбном ресторане «Якорь» на углу улицы Горького и Большой Грузинской Согласился сообщать о ближайших разрушениях в центре стремительно хорошевшей столицы. Поиск кладов сделал с индустрией, во главе которой стоял У. Он владел информацией, которая в любом предприятии есть половина успеха. Вершиной его деятельности стала находка в Сокольниках, куда постепенно переместилось буйство сносов. Рабочие раскатали бревенчатый барак. У без особого интереса принялся бродить по засыпанному обломками чьей-то жизни прямоугольнику фундамента. Что-то притягивало его взгляд. Он не сразу понял, что. На одном из бревен были довольно ясно видны распилы. Из бревна была вынута и вставлена на место четверть толщины примерно в полметра длиной. У... Молча взял у одного из разрушителей топор, поддел, поддел еще раз. За месяц кладоискательства он приобрел порядочные навыки физической работы. Деревяшка вывалилась, У отреагировал мгновенно, никто из рабочих не успел рассмотреть находку, а он уже засунул тяжелый полотняный мешочек в старый докторский баул, с которым всегда ходил на дело. У него было достаточно опыта, чтобы сразу понять, что он нашел. Немедленно поехал домой. В метро ничего не мог с собой поделать. Смотрел по сторонам со страхом. Баул глухо звякал. В полотняном мешке тесно лежали тридцать столбиков в плотной светло-коричневой бумаге. В каждом столбике по десять николаевских золотых десяток. После этого еще примерно год он работал как одержимый, и ему везло, как не везет обычным людям. Однажды из картонной коробки с оленями на крышке от шоколадного ассорти, съеденного четверть века назад, он вынул горсть колец и серег. Прикормленный ювелир, оглядываясь, абсолютно точно сказал, у кого они не были найдены во время обыска, «Вот это я сам ей продал». Наконец, Су принялся искать надежный канал и нашел его довольно быстро. Посол некоего микроскопического государства был известен в Москве тем, что постоянно собирал на пьянки, впрочем, с официальными приглашениями на дорогой бумаге, наиболее заметных персонажей столичной полудиссидентской богемы. Скорее всего, работал посол не только на свою страну и еще три-четыре других но и на известное советское учреждение. Оно и позволяло ему сомнительное сборище. это отлично понимал, тем не менее решился. Он верил, что деньги пересилят все. Попал в число приглашенных, как известный коллекционер, послонялся в нервной толпе с хайболом Джина в руке и, выведя посла в садик позади резиденции, ясно и просто сделал свои предложения. Как и предполагал, они были также ясны и просто приняты. Полотняный мешочек, а также несколько свернутых в тугие трубки полотен с оглушительными подписями, десяток затертых томиков с автографами, которым нашлось бы место во многих музеях, и, наконец, бархатный кисец с камнями, слишком крупными для настоящих, но без сомнения настоящими, пересекли границу в дипломатических вализах. В обратном направлении проследовал номер счета, заведенного на имя У в достойнейшем Цюрихском банке. Счет был не миллионный, но вполне приличный. Достаточный для открытия маленькой антикварной лавки, посол обещал помочь советами и знакомствами. «Я лечу завтра», — сказал У. «Теперь я еврей». Так что сначала туда. Говорят, там прекрасная торговля мусором. Я не знал, что ответить. Честно говоря, я просто боялся. Провожавших в Шереметьево демонстративно фотографировали со всеми вытекающими в отдел кадров последствиями. — Все было продано. Он обвел рукой карельскую березу, а комнату каким-то образом переписал на свою дачу правдом. — Я чист. Прощайте, мои любимые развалины. Мобы уже были порядочно пьяны, но У достал из буфета очередную бутылку коньяка. Утром было сыро, с похмелья трясло. Он выглядел, как актер, одетый к какому-то историческому эпизоду. Твердая шляпа слегка набок, пенсне, трость, из багажа только баул. Пусть найдут там что-нибудь, кроме зубной щетки и подштанников. Подъехало такси. Боже, чего и кого только не было в той нашей стране. А теперь ее вспоминают тоскливо серой и пустой, как сплошное дождливое воскресенье.